24. У неё нет никакого желания лететь в Бразилию в компании польского пианиста. Допустим, она согласилась бы. Но как он объяснит её присутствие бразильскому аналогу её концертного круга? Это Биатрис, старая приятельница из Барселоны, которая сопровождает меня в туре. Биатрис давно хотела посетить вашу многоликую страну. Или это Биатрис, которую я взял с собой, чтобы она утирала мне лоб и дарила мир. Или это Биатрис, женщина, которую я едва знаю, но вроде бы она является ответом на загадку, ради чего я существую.